Глава 14, Марина. Я плыла в тумане и совершенно не чувствовала боли. Наоборот, мной овладела такая странная безмятежность, охватили спокойствие и, наверное, пофигизм, потому что даже думать о чем либо было лениво. Я просто лежала, закрыв глаза, не сразу сообразив, что могу мыслить. Сначала поразилась тому, что не ощущаю боли, Потом пришло понимание, что я вообще ничего не чувствую. Это и побудило меня открыть глаза и поразиться. Отчасти туман, в котором купалась моя душа, а я точно не имела телесной оболочки, был похож на тот, что царил на грани. Но с одним отличием. Этот туман имел не только тьму, его наполняли и свет, и стихии. Что это значило, я не понимала. Как и то, почему отделилась от своего тела и оказалась здесь. И чем является это здесь, тоже не понимала. Паническая мысль, что я все-таки не выдержала бешеной нагрузки и умерла, охватила меня лишь на несколько мгновений, снова уступив место безмятежности и спокойствию. «Наведенная», — сообразила я и на этом успокоилась. «Кто бы ни руководил этим туманом, я нужна им спокойная и необремененная эмоциями. Может, Леди Рудана чего-то нахимичила?» Однако этот вариант пришлось отмести, потому что леди могла погрузить меня в стазис, но не отделить душу от тела, при этом не убив. Во всяком случае, я не могла представить подобное в ее исполнении, скорее, поверю в то, что боги снизошли ко мне. Уж не знает для чего, наказание или награды. Впрочем, последнее маловероятно. «Умная девочка», — произнес мужской голос, однако его обладатель не появился передо мной. Впрочем, я и так поняла, кто со мной заговорил. Уверенно верни мне боги способность испытывать что-либо кроме спокойствия, и меня, как во времена ритуала, прошили бы страх и ледяной холод. Не знаю от чего, но их сила чудовищная заставляет сжиматься и ощущать себя чуть ли не букашкой. С другой стороны, на то они и боги. Умная, подхватил женский голос. Не бойся, мы не станем тебя наказывать. Время выбора. Я насторожилась. Откровенно говоря, ничего выбирать мне не хотелось, вот совершенно. Тем более я не звала богов, и их приход меня скорее пугал, чем радовал. Осторожничает. Еще один мужской голос. Айвана, ты была права. Я всегда права. Категоричный ответ, которому никто не воспротивился. Воцарилась тишина. Могла бы испугаться... Испугалась бы, но мое флегматичное состояние не позволило. Я просто ждала продолжения диалога. «Время выбора», — повторила Ивана, «Ты прошла испытание». «Испытание? Неужели та легенда, о которой говорила Аэлья правда?» «Нет», — рассмеялась богиня. «Влюбленные смертники не имеют отношения к испытанию». «Смертники». Повторила я эхом. Надо же, как их боги прозвали. Впрочем, а как еще назвать идиотов, которые стремятся не пойми куда? А по мне так в пекло, ради какой-то там силы. Лучше не определишь, действительно смертники. И пусть я до конца не понимаю, что это за дикие земли, но мне хватило того времени, что провела на их территории. Повторение не хотелось. Нам едва удалось выйти живыми из пещеры, и кто его знает, сколько уйдет времени на то, чтобы восстановиться после этого приключения. И уж точно я бы не стала лезть в подобное место ради такой смехотворной причины, как новая сила. Единственный действенный аргумент, чтобы вернуться в Дикие Земли, это спасение чьей-то жизни, но уж никак не получение крыльев и нового направления магии. «Глупость какая?» «Глупость», — Согласилась со мной трио голосов. А я с запозданием вспомнила, что мои мысли не секрет для богов, я для них открытая книга. Хотя мне скрывать нечего, значит, и нечего стесняться или переживать. Самопожертвование мы ценим. Но нельзя приносить в жертву то, на чем зиждятся миры». «Любовь?» — наугад спросила, помня о легенде про влюбленных. «Любовь», — согласилась со мной богиня. «Она — квинтэссенция». Я напрягла мозг, пытаясь вспомнить, что означает данный термин, но потерпела фиаско. Давненько я себя такой тупой не чувствовала. Она — самый важный элемент всего сущего. Наверное, жалившись над моими потугами, произнесла богиня. То, что связывает воедино миры, то, что их создает и питает. Любовь к семье, любовь к ближнему, любовь к жизни, любовь между мужчиной и женщиной. Но разве миры создаете не вы? Мы. Снова тройное эхо голосов и мы любим свои творения, всех и каждого. Тогда почему существует градация высших и низших миров? А кто придумал эту градацию? Отозвался один из богов, только кто это был, я не могла определить. Все же с мужскими голосами их двое, а богиня одна. С ней сложно ошибиться. Люди? Люди, согласилась Ивана. Но в целом они правы, Риша. Там, где нет места любви, места нет ничему. Рано или поздно такой мир погибнет. «Тантерайт умирает?» — спросила тихо. «У него еще есть шанс вернуть утраченное», — лукаво ответили мне. «Теперь точно есть». «Время выбора, Риша», — строго напомнила богиня. «Ты получила возможности, которые мечтают все хранители». «И что я должна выбрать?» «Силу, конечно». «Конечно. Вот так просто. Держи, Риша. Подарочек. А отказаться можно?» «Но они же не ждали, что я обрадуюсь?» Громкий мужской смех резанул по ушам. Даже не сразу поняла, что прикрываю голову руками. И не важно, что голова призрачная, я сама на живую не похожа. Ощущается все «Ого-го, как!» «Стоп!» «Ощущается. Мне что же, вернули чувствительность? С чего бы это?» «Вот ты и прошла испытание», — менторским тоном сообщила богиня. «Тот, кто не ищет, всегда находит». Я промолчала. По моему скромному мнению, звучат слова «Айваны пугающе», и найти можно только приключение на пятую точку, если не что похуже. И «Я благодарна, что осталась в живых и выбралась из того странного места. Но мне ничего не нужно». Осторожно начала я, все же не со сверстниками, с богами общаюсь. «Спасибо за оказанную честь, но я очутилась в диких землях случайно, отдавала долг жизни. Мне всего хватает, честное слово, новая сила не нужна. Я была предельно серьезной. Сила — это ответственность. А если ее много, то и ограничений куда больше» а свободы меньше. Мне со своей магией совладать бы, научиться стопроцентному контролю, изучить все возможности и лами, наконец выбрать профессию и уже набираться опыта в этом направлении, а не обретать еще силы. Ради чего? Я и так получила больше, чем могла мечтать. У меня есть любящий отец, который, несмотря на все недопонимания, оказался шикарным мужчиной и отличным главой семьи. У меня есть мамочка. Она ради меня и в огонь, и в воду войдет и медными трубами так настучит что мало не покажется есть братья и сестры которых я не ожидала обрести может только нет но какие мои годы все еще впереди и муж будет и дети и платишь как красивая на свадьбу новый залп смеха заставил поежиться все время забываю что для богов мои мысли открыты и что их опять развеселило причем всех ты такая непосредственная живая поделился своим наблюдением первый отсмеявшийся бог. «Искреннее. Ни капли страха. С этим я могу поспорить», выпалила. «Вы страшны», сказала я осеклась. «Не в смысле внешности, я вас не вижу. Ваша мощь пугает», попыталась оправдаться и в конец стушевалась. «Что я опять несу?» «Рука-лицо, Риша, рука-лицо». «Мы поняли» со смехом заверила меня богиня. Весело им, а мне бы к своим родным вернуться и Феликса услышать, как он там после всего. «Отказаться не выйдет», — хором воскликнули боги. «Но ты можешь выбрать». «Силу?» — тоскливо переспросила. «Силу». И тут я задумалась, о какой вообще силе может идти речь? Мне резерв магически бездонным сделают, что ли? Особые дары хранителей и лами получают при определенных условиях. Темные — при наблюдении чужой смерти. Что-то тут не сходится, потому что я ничего подобного не наблюдаю. Вокруг меня туман. Можно сказать, я вообще спятила. Тела нет, голоса мерещатся. Если бы мерещились. А так ведь разум знает, что боги не просто существуют, они активно участвуют в делах своих творений. В конце концов, не потащат же меня смотреть, как умирают другие люди, чтобы я что-то обрела в довесок к основной магии. В чем подвох? — решилась спросить в лоб. Давно я не встречал хранителей и лами, которые отказываются от заслуженной награды и требуют от богов ответов. Я не. Ты — да. Строго одернули меня. Мне нравится твоя живость, но совершенно не устраивает непочтительность, от даров не отказываются. Не трусят перед ответственностью. Можно подумать, я просила какие-то дары, но, естественно, ничего не сказала вслух. Какая разница, если они в голове копаются, как у себя дома? Будет тебе. Ты забыл?» Мягкий голос Айваны был обманчиво спокойным. «Она моя. Какая прелесть. Сейчас меня еще и на части поделят». Испытание пройдено. И раз ты сама отказываешься выбирать, за тебя выбор сделаю я. Но поздно, — припечатала Ивана. Сомнения — прямой путь к разрушению. Чем больше сомневаешься, тем бесполезней ты становишься для мира. Это было жестоко. И хлестка. И кто вообще сказал, что я хочу быть полезной для всего мира? Почему именно я? Своих героев не хватает, что ли? Я всего лишь хочу очутиться и... Героев эхом вторила моим мыслям Айвана. «Риша, те, кто ищет подвигов, обычно руководствуются эгоистичными соображениями. Взять ту же легенду о влюбленных, которые должны отправиться во временной разлом, чтобы обрести новую силу. Как думаешь, что ими движет? А временной разлом — это дикие земли?» Тут же уточнила. «У него много названий и форм». Ответили мне уклончиво. «И он есть во всех мирах». Вопрос, зачем застрял в горле? Я не смогла выговорить его, как будто мне толсто намекнули, что мысли еще ладно, пусть будут, но озвучивать их не надо. Ответа не будет. Ладно, я не гордая. Спасибо, что вообще отвечают и объясняют вещи, которые мне вряд ли бы кто еще пояснил. Влюбленные. В итоге произнесла я. Вижу только два варианта, при которых влюбленные могут пойти на подобные испытания. Первый — это ведущий ведомый. Когда один из пары горит желанием иметь новое направление в магии, а второй безмерно любит первого, потому и соглашается идти с ним. А второй вариант, когда оба хотят обрести новую силу. А причина этому, скорее всего, желание пойти наперекор существующему политическому строю. Тот ведь и замуж выдают не по любви. Ими движет желание острой наживы, абсолютной власти. Ими всеми. Когда-то давно один из наших помощников создал эту легенду, а заодно ввел запрет, чтобы женщины не могли пройти во временной разлом. Понимаешь, для чего? Чтобы желающих пройти испытание поубавилось и было меньше смертей, машинально ответила, мысленно прикидывая, кто может быть помощником богов. Вспомнила, прошедшие тройную эволюцию хранители и лами. «Отчасти верно», — отозвалась богиня говоря более понятным тебе языком, чтобы предотвратить геноцид. Впрочем, когда закрываются одни двери, открываются другие, и те, кто желал власти и особой силы, находят способ получить желаемое. Обращаются к вам? спросила она обум. Молитвами, постами и ритуалами, чаще кровавыми ритуалами. Те, кто обращаются к нам за силой, платят равнозначную цену за исполнение своего желания равнозначную цену. Но ведь это нормально, что не все подвержены альтруизму. Не обязательно причиной для просьбы помощи у богов является спасение мира. Для кого-то всем миром является его семья или родной человек. «Всему есть предел», — согласилась со мной Айвана. Однако жадность наказуема. Расплата не заставит себя ждать. И для всех она различна. Кто-то за свои амбиции ответит жизнь ее рода, Кто-то заплатит своей, а те, кто в погоне за властью уничтожал невинных, навсегда исчезнет из всех миров, но прежде искупит свои грехи. Впервые за все время разговора мне не захотелось спрашивать, каким образом искупит. Явно что-то жуткое. Как девять кругов ада, не иначе. А отказать нельзя? но ну вот провел кто-то ритуал, вы же все равно мысли видите, а вы раз и не стали помогать. У всех свой путь. Ну просто отличный ответ. То боги вмешиваются, то предпочитают дать душе насовершать кучу ошибок же до полного ее уничтожения. Где логика? В любви нет логики, заявил один из богов мужского пола. У всех должен быть шанс исправиться. Даже если душа переходит в черту, она все еще может искупить свои ошибки, стать полезной и заслужить перерождение. Но не все этим шансом пользуются. Не все, согласилась Ивана. Мы испытываем лучших, Риша. Тех, кто способен к состраданию. Кто в критической ситуации не только не бросит ближнего, но и поможет врагу. Тех, кто в будущем способен занять место подли нас и творить наравне с нами. У Тантерайта слишком долго не было своего помощника. «Вы говорите о силе», — тихо пробормотала, стараясь не зацикливаться на словах и помощнике. «Значит ли это, что вы хотите, чтобы я прошла первую ступень эволюции?» «Ты уже ее прошла». Снисходительно пояснил мне один из богов. «Сейчас настало время награды. И раз сама ты не сумела определиться с направлением магии, это право я оставляю за собой». «Посмотри на нас, девочка». Стремительно рассеялся туман. А передо мной появились те самые треугольные глаза, только сейчас к ним прилагались лица. Однако я не могла толком их рассмотреть и вряд ли отвечу, как выглядели боги. Только сумасшедшие, невероятно притягательные, вместе с тем, пугающие глаза. Я вдруг поняла, что эти глаза безумно влюблены в меня. Они смотрели на меня, я чувствовала себя самым желанным существом во всех мирах. Той, кого долго ждали и, наконец, нашли. Той, которая окрашивает жизнь в яркие краски. Странное ощущение поглотило меня полностью. Я купалась в этой любви, отбросив все мысли. Я даже свое имя не могла вспомнить, причем меня это совершенно не напрягало. Мысль возникла и растаяла, уступив место неге, безмятежности и свету, яркому, ослепительному, родному. Я не сразу сообразила, в какой момент пришла боль. Она просто появилась и заполнила собой все мое существо. Ушли на второй план глаза. Испарились навязанная эйфорией и ощущение всеобъемлющей любви. Остались лишь я и боль. Она нарастала пульсацией, пока окончательно меня не захватила и я не закричала. Со всей силой, что у меня еще было И тем страннее было слышать эхо своего крика. Этот факт изумил. И этого мига хватило, чтобы понять, что мне больше не больно. Наоборот, по телу разливалось тепло. А еще казалось, что я парю и меня кто-то нежно обнимает. Машинально распахнула закрытые глаза и снова зажмурилась. От неожиданности и мимолетного страха. Меня никто не обнимал. А находилась я высоко, у самого потолка все того же храма. Каким образом я тут оказалась? Еще и обнаженная, ласково укутанная в чужую магию, и вроде абсолютно здоровая. Естественно, я сразу потянулась к голове пощупать волосы, вдруг отросли. Увы, с прической боги не помогли, но от ожогов избавили, как и от боли. У тебя будет выбор. Раздалась в голове насмешливая Тайваны. Ты сама выберешь мужа. Никто не заставит тебя выйти замуж против твоей воли. Смотри, не прогадай. И пока я осмысливала, а если честно обалдевала от сказанного богиней в храме, померк свет, будто кто-то взял и выкрутил лампочку. Все лампочки если таковые вообще тут были. Но ненадолго, потому что такой лампочкой очень яркой вдруг стала я сама. От меня шел мягкий свет, который сначала рассеивался в разные стороны, освещая мужчин, застывших столбами с задранными вверх головами, потом окутал меня полностью, трансформируясь в крылья за спиной. Как я поняла, что в крылья? Да потому что они замахали, плавно и мягко опуская меня на пол. В какой-то мере я летела, хотя точно не управляла этими крыльями. Еще научишься», — пообещали мне. «Я помогу». Но это были не боги. За то время, что общалась с ними, я хоть и не определяла, какому богу принадлежит тот или иной голос, за исключением Майваны, но понять, они ли ко мне обращаются, могла. Так вот, этот женский голос не принадлежал богине. «Я твой Илами», — снова отозвалась неизвестная. Иллами света хранительница зашибись выдохнула одновременно касаясь пола ногами сказать что либо еще не успела в храме зажегся свет запылал огонь в чаше я зажмурилась так ярко он горел казалось вот вот и меня снова поджарит обошлось ритуал подтверждаем божественное трио придавило своей силой я едва устояла на ногах, в отличие от нескольких мужчин, которые меня окружали. Среди тех, кто оказался на коленях, был Лейнард. Правда, я не могла точно сказать, давно ли он так стоял или упал только что. Сама не поняла, как нашла его. Просто почувствовала вонзившийся в спину взгляд и повернулась на него. Лейн смотрел на меня так, будто я воскресла из мертвых, Или того хуже, была умертвением и дышать ну никак не могла. Но я чувствовала себя прекрасно, если забыть о том, что нахожусь голышом среди толпы мужиков. Встречайте главу рода Альветар, хранитель Илами, прошедший первую ступень эволюции, леди Марина, Арайна Альветар. Голос богини Иваны будто проникал под кожу. Зал вибрировал, мне почудилось, что он дрожит. Слово нерушимо. Слово нерушимо эхом, но запозданием отозвались высокие лорды. «Писец. Спасибо, что не спросили, а хочу ли я новый род и новое имя». «Поздно противиться предначертанному», высокопарно заявили в моей голове. «Отринь сомнения и следуй своей судьбе». «В совете не нуждалась», мысленно буркнула. «Где мой Феликс?» Я уже поняла, что отвечает мне новый Илами, и пока не могла сказать что эта светлая душа мне нравилась. Простите, хранительница. Абсолютно не извиняющимся тоном отозвалась ⁇ Силами света ⁇ Она у меня прочно ассоциировалась с женским полом. Он тут, но мне бы хотелось, чтобы вы дали мне имя, и тогда я пущу его. Что ты сделаешь? Я забылась и прорычала вопрос немысленно, а вслух. А ну верни управление Феликсу. От моего рычания вздрогнули стоящие на коленях мужики. До этого они растерянно пялились на меня и не пытались подняться, а мой вопль словно разбудил их. «Риша, детка, ты как всегда сурова», — нежно прошептал Феликс. «Я всегда с тобой, чтобы по этому поводу не думала Светлая. Боги восстановили мой резерв. Я здесь, и она здесь. Мы теперь единое целое с тобой». «Но как? Я же запретила говорить». Удивленно отозвался Новый Лами, чем взбесил меня, но ответить я не успела. Меня затопило такой радостью, что слова застряли в горле. Она? Хранительница выбрала мой пол? Радость скользила по моему телу теплым лучиком, который разрастался в маленькое солнышко в груди, пока окончательно не затопил меня своим теплом и нежностью. Ого! Выходит, это мой лами хотелось быть девочкой. А имя? Я получу имя? Слишком робко для той наглости, которую уже успела продемонстрировать, — спросила Илами Света. — Заноза в одном месте. Очень хотелось ляпнуть, но я вовремя себя притормозила. К тому же меня отвлекли жадные взгляды и гневное требование. — Отвернитесь. Мужчины открыто пялились на мое обнаженное тело, а я опять успела забыть об этом нюансе, кое-кто не только не забыл, но и решил покомандовать. Этим кое-кем оказался Лейнард. Он сорвал себе рубашку, легко выскочил из штанов, и решительно приблизился ко мне в одном из подням. Я настолько изумилась преображению, преображении, что вместо мыслей в голове образовалась вязкая каша и одно желание — потрогать торс мужчины, а еще лучше облапать его всего. Я успела так сильно соскучиться по лорду, что не скрывала ни своих эмоций, ни радости от того, что вижу своего опекуна. Как же он красив! А еще выглядит так, словно все время, пока я валялась в лазарете и находилась в диких землях, не выходил из качалки, Нет, он и до этого был в прекрасной форме, но сейчас казалось, что Лейнард возмужал, и разве была у него цепочка шрамов, тянущаяся от ключицы почти к пупку? Странное впечатление невольно привело к вопросу. А сколько вообще времени прошло? «Ай!» — воскликнул кто-то из лорда, взбивая меня с мысли. «Я предупреждал, не смотреть!» Холодно бросил Лейнард и ловко запаковал меня сначала в свою рубашку, чуть ли не за секунду застегнув пуговицы, а затем и в штаны, которые с меня, естественно, спадали». Машинально удержала их руками на поясе. «Прошу прощения, леди Марина», — глухо сказал Лейнард и отступил на шаг. «В храме любые иллюзии рассеиваются, а перенос материальных предметов блокируется, поэтому ничего лучше в данный момент предложить не могу. Но если вы согласитесь стать моей гостьей в поместье дарак, я...» «Не так быстро», — грозно перебил его один из высоких лордов. «Леди Марина — желанное гостье и в моем поместье. И в наших!» Чуть ли не хором возвестили остальные лорды. Кроме темных. Судя по их лицам, они и рады бы пригласить, но выше головы, точнее выше лорда Тандарака, прыгать не собираются. При этом все как-то незаметно скучковались около меня, практически оттесняя Лейнарда. Практически потому что он стоял, как нерушимая скала, и мужики отлетали от него, будто волны волнующегося моря. «Я с удовольствием помогу леди заполнить пробел. Три года не такой уж большой срок, но и немалый». Веско сказал стихийник. «Увы, его имени я не знала, впрочем, как и большинства собравшихся в храме. Но чем-то он был похож на Ксара, только казался суровее, мощнее и напрочь лишенным обаяния лорда Танскарлера. И, конечно, окажу всяческую помощь. Вам стоит отдохнуть, леди Альвитар». «Три года?» — шокированно выдохнула. «Вы сказали три года?» «Замолчите», — холодно бросил Лейнард. Однако этот холод в голосе никого не обманул. Мужчина был в гневе. «Нельзя так сообщать новости!» Словно соглашаясь с ним, огонь, который все еще пылал в чаше, яростно мигнул. «Простите, мы несколько сбиты с толку». Стихийник не стушевался, но явно подбирал слова. «Мое предложение в силе, леди Альвита вам лорд Тандарак стоит помолчать. Вы уже не являетесь опекуном леди. Впрочем, той леди больше не существует. Да и главой рода вы не стали, поэтому проявите уважение к старшим». Я думала Лейнард что-то ответит ему, но он промолчал. Лишь посмотрел на меня так, словно извинялся за это. «Три года». «Меня не было три года, как же так? И что значит, не стал главой рода? А куда его отец делся?» Мысли закрутились в голове бешеным потоком. «Мамочка, как она там? Сколько же ей пришлось пережить? Аламея, Гекхар, Шарлай и Крафи. Они уже на первой ступени учатся. Выходит, меня все похоронили?» «Леди Альвитар, пойдемте». Настойчивый лорд никак не желал отставать и даже положил руку мне на локоть. «Вам понравится у нас». Прежде чем я успел ответить, из меня потоком хлынула магия света и обожгла обнаглевшего дядьку. Мысленно поблагодарила илами света, явно же ее рук дело, и получила отклик в виде мимолетного тепла. «Не стоит меня трогать», — прокомментировала случившееся и посмотрела на Лейнарда. «Где мой отец?» Он же был здесь, когда я появилась. В горле встал ком. Я замолчала на мгновение, и, с усилием затолкав непрошенные слезы, продолжила. А Элья и Жутик, где они? Мысль, что им могли причинить вред, обожгла болью. В Академии Хилд, Тут же успокоил Лейн. Я хочу к ним. Глухо ответила и сделала шаг к нему. Вы проводите меня? Но позвольте. Вмешался уже другой лорд, кто-то из светлых, однако Лейнард решительно оттолкнул его. «Благодарю за оказанную честь». Произнес он и протянул руку, в которую я вцепилась так, будто за мной снова гнались монстры. «Идемте». Магия лорда Тандарака заклубилась в пространстве, а у меня все смешалось в голове. «Столько вопросов, столько всего, с чем еще предстоит разбираться. Мы будем ждать вашего решения по собранию совета». Уже в спину мне сообщил стихийник. Приятного отдыха, леди Альвитар.